Чаравница у бутыльцы з зеленого шкла. Ты меня не чака на сегодня знайшла. Так на что в этот вечер ты вышла за льду? Каб ласковую смешкой скорыць меня зну В буденной турботе без влатной журбе. Не могу, не хочу покидать все тебе. Хай я с кожным глотком пропеваю душу. Подаруй мне один поцелунок. Прошу, каб от дотыку хмелю забыл я зиму. Каб не помню. На вошта живу, ты да чаму Не, нехай застанец один из памин. Снежень, гурбы зашибы, келишек, камин. Только прысмак кахання на вусных маих нагадает да безлитасно. Боль не отих. Бо один из каханки маёю была чаравница у бутельцы зелёного шкла.